такую величественную, такую белую. Скоро весна, гулять с ней среди азалий, а весной уже пахнет. Нет, это запах ее духов остался у него на руках. Он вздрогнул и помчался дальше по безлюдной улице. Восточный ветер гнул голые ветки деревьев, светили холодные звезды. В отеля ему подали визитную карточку. Мистер Уилмот вас ждет какой-то джентльмен. В гостиной, держа в руке цилиндр, сидел сэр Александр Макгаун. Он встал и коренастый, мрачный двинулся навстречу Фрэнсису Уилмоту. Я давно уже собирался к вам зайти, мистер Уилмот. В самом деле?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 «Вы знаете, что я протестую против ваших частых визитов. У нас здесь не принято, чтобы джентльмен ухаживал за молодой леди, обрученной с другим». «Об этом должна судить сама мисс Феррер», — невозмутимо ответил Фрэнсис Уилмот. Лицо Макгауна побагровело.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 МакГаун стоял, покачиваясь на месте. Не собирается ли он его ударить? Фрэнсис Уилмот засунул руки в карманы. "Вы предупреждены", сказал МакГаун и, повернувшись на каблуках, вышел. "Спокойной ночи", сказал Фрэнсис Уилмот вслед удаляющейся квадратной спине. Он сумел остаться мягким.